Мария Павловна Кавелина открыла рояль и села аккомпанировать, а Рубини встал и пропел для Чихачева несколько лучших своих арий. Чихачев слушал с глубочайшим вниманием, и когда пение было окончено, он сказал, «Громкая слава ваша немало не преувеличивает достоинство вашего голоса и умения, вы поете превосходно». Так скромная и достойно выраженная похвала Чихачева чрезвычайно понравилась рубин Ему, конечно, давно уже надокучили и опротивили все опошлевшие возгласы дешевого восторга, которыми люди банальных вкусов считают за необходимое приветствовать артистов. В словах Чихачева действительно была похвала, которую можно принять не краснее за того, кто хвалит. И Рубини, сжав руку монаха, сказал Я очень рад, что мое пение вам нравится, но я хотел бы иметь понятие о вашем пении. Чехачев сейчас же молча встал, сам сел за фортепиано и, сам себе аккомпанируя, пропел что-то из какого-то духовного концерта. Рубини пришел в восхищение и сказал, что он в жизнь свою не встречал такой удивительной октавы и жалеет, что лучшие композиторы не знают о существовании этого голоса. — Чему же бы это послужило? — произнес Чихачев. — Для вашего голоса могли быть написаны вдохновенные партии, и ваша слава, вероятно, была бы громче моей. Чекачев молчал и, сидя боком к клавиатуре, тихо перебирал клавиши. Рубини встал и начал прощаться с Кавелиной и ее гостем. Подав руку Чихачеву, он еще раз сильно сжал его руку, посмотрел ему в глаза и воскликнул с восторгом. — Ах, какой голос! Какой голос пропадает безвестно! Он не пропадает. Я им пою Богу моему, донде же проговорил Чихачев по-русски. Рубини попросил перевести ему эту фразу и, подернув плечами, сказал «Ага, да-да, это другое дело». К сожалению, престарелый свидетель этого происшествия не мог вспомнить, что такое пел для Рубини Чихачев в гостиной Кавелины. А это очень любопытно, потому что голос у Чихачева был знаменитая октава, которая очень важна в хоре но не соло. Следовательно, очень бы интересно знать, что такое Чехачев мог исполнить один своей октавой и притом в таком совершенстве, что вызвал восторги у Рубини. Может быть, кто-нибудь это знает от какого-нибудь более памятливого свидетеля или современника. Это весьма возможно, так как встреча Рубини с Чихачевым в гостиной генерал-губернаторского дома и все, что там произошло, говорят, очень быстро распространилось в свете и было разнесено молвою по городу. Знал об этом и император Николай, и ответ Чихачева «Пою Богу моему» чрезвычайно ему понравился.